«Глава 6 Артём». «Ну и глухомань!» Выбрался Артём из машины и размялся, выполняя наклоны в разные стороны. «В двух шагах от города, а как будто в прошлый век попали», — окинул он взглядом окрестности. «Зато какая красотища! Артём Владимирович, вы только гляньте!» — прозвучал в голос Виктора неприкрытый восторг. «В городе такого и примерно не увидите». Что верно, то верно. Бабки не обманули. Поселок Нагорно-Овражный буквально утопал в зелени. И название такое теперь становилось понятным. Часть домов располагалась на пригорке, а вторая половина раскинулась в небольшом овражке, где у самого подножья голубело озеро. Именно голубело, такой прозрачной и чистой, казалось, вода с небольшой высоты а остановил машину Виктор на пригорке, на краю которого они сейчас и стояли с Артёмом, любуясь буйством природы. «Какое шикарное место пропадает!» – задумчиво пробормотал Артём. «Ну почему же пропадает?» – хмыкнул Виктор. «С населением тут хоть и не густо, но народу в посёлке хватает, думаю». ведь ты как будто не на меня работаешь», – с интересом посмотрел на водителя Артём. «По-твоему, зачем я сюда припёрся?» «Да не знаю я зачем», — отвернулся к лесу Виктор. Лес, к слову, тут тоже имелся, занимал половину пригорка. И именно через него вела дорога в поселок, с последний километр примерно. Все красоты природы собрались в одном небольшом месте, ей-богу. Где-то степь кругом, и ветер гуляет по равнине, а тут райский уголок, как ни крути». «Не одобряешь мою политику?» — хмыкнул Артем, хоть мнение водителей и не очень его интересовало. «И зря. Я для людей. Только лучше делаю». «И это приносит прибыль», — поддакнул Виктор. «Естественно. Только дураки станут гнуть спины запросто так. Любая работа должна приносить прибыль. И завязываю же критиковать своего начальника». Безлобно хлопнул его Артем по плечу. «Нравился ему этот гигант. Немногословный и честный». Редко в ком сейчас встретишь подобные качества. Большинство стараются угодить любыми способами и только и делают, что льстят. А лесть Артем терпеть не мог, едва ли не сильнее всего остального. «Слушай, я бы перекусил, а потом прогулялся по поселку, поприсматривался», продолжил Артем, «как думаешь, пустит нас кто-нибудь на постой? И еще, твоя невеста не открутит тебе голову, если мы заночуем тут? Не строгая она у тебя?» «Ещё какая строгая, как все женщины!» — серьёзно отозвался Виктор. «Но я позвоню и всё объясню, она мне верит». «Верит», — незаметно хмыкнул Артём, но вслух ничего не сказал. «Всё это розовые замки или очки, букетно-конфетный период, словом. Закончится он, начнутся будни, вот тогда и проявится характер девушки Виктора во всей красе. Кто его послушаешь, так она идеальная, а таких не бывает, не бывает и всё тут». Все женщины коварны и хитрые. Мужиками любят вертеть и пользоваться. И все они любят власть. Чтобы всегда по их выходила Куда как лучше одному. Найти дом, куда их пустят постоловаться и переночевать, оказалось парой пустяков. Первый же попавшийся гостеприимно распахнул для них двери за щедрое вознаграждение. Хозяйкой оказалась вдова лет пятидесяти, которая жила в доме одна. Дом, так себе, как отметил артём требует капитального ремонта, но именно этот э, его не интересовал. Экскурсию после ужина он наметил в овражную часть поселка, в окрестность озера. Вот это место, самое то для элитной застройки. Он уже представлял себе, как раскинутся коттеджи вдоль берега озера, как у каждого из них будет свой спуск к воде. Пожалуй, этот проект принесет ему солидную прибыль, На такое жилье и цены можно взвинтить по полной. но ну, а первым делом он проложит дорогу до трассы. Тож, кто сюда поедет жить по колдобинам-то? Видели бы вы, как он посмотрел на меня, когда заговорила про его родную деревню, с такой тоской в возгляде. Его жена, представляете? Она же дитя асфальта. У нее э, никого из родственников деревни нет. Ни дачи, ни огорода. А как она обрадовалась, когда узнала, что мы можем помочь. «В общем, все супер!» Я буквально захлебывалась от восторга, рассказывая Кире Юрьевне в подробностях, как прошла встреча с Василием Гавриловым и его женой. От них я не сразу поехала в фонд, а сначала зашла в супермаркет и накупила всякой всячины с первой зарплаты. Тортик, фрукты, соки – Потапучу его любимого пива на вечер пару бутылочек. Кире Юрьевне и ее любимые конфеты с коньячком. Бухгалтеру Ире слоеные палочки. Уж больно она одобряла их с чаем. «Леся, ты что же, всю зарплату потратила?» всплеснула руками Кира Юрьевна. «Не всю, — важно отозвалась я. На карманы расходы осталось. Да и зачем мне деньги?» — беспечно добавила. Сказала и тут же устыдилась. «На самом деле деньги мне нужны были». И очень. Пора было и честь знать, сколько можно пользоваться добротой Киры Юрьевны и занимать под жилье площадь. За месяц я так и не подыскала ничего другого. И никто меня не гнал из фонда, но я понимала, что так продолжаться не может долго. «Со следующей зарплаты начну откладывать», — серьезно пообещала я. «А сегодня давайте устроим маленький праздник». «Праздник устроим, а потом вы с отправитесь на задание», — кивнула Кира Юрьевна. В Нагорно-Овражный, догадалась я, туда, нужно посмотреть дом Гаврилова, требуется ли ремонт, пригоден ли для жилья, с соседями пообщаться, ну, ты знаешь, в общем. Уже знала, и теперь я могла считать себя неквалифицированным специалистом в области благотворительности. но занимался наш фонд тем, что заинтересовывало народ возвращаться жить и работать в деревне. Не всех, а тех, кто когда-то уехал в город на заработки, и ничего в итоге у них не получилось. Кто и рад бы вернуться в родную деревню, да нет такой возможности. Вот им и помогал наш фонд. Ну а деньги на все это жертвовали меценаты нашего города. Богатенькие дяди и тети. Поиск таких меценатов тоже входил в мои обязанности. И работа эта мне безумно нравилась. А уж когда получалось кого-то сделать хоть чуточку счастливее, как вот сегодня Василий его жену, так я вовсе от радости не знала, куда деть себя. Застолье в честь моей первой зарплаты получилось шумное довольно продолжительное. Потапыч, конечно, повздыхал, что не может насладиться пивком, потому как ехать нам с ним. Но Кира Юрьевна и тут нашла компромисс. «Вот что, дорогие мои», — посмотрела на нас начальница, «время близится к вечеру. Сколько вы пробудете в Нагорно-Овражном?» Одному Богу известно, ну и я халтуры не потерплю, вы знаете. Почему-то строго посмотрела она на Потапыча, как будто только он у нас и халтурил. Тот смутился, как мальчишка, и потупил взгляд. Я же едва сдержала смешок. И я уже давно подметила, что наш Потапыч неровно дышит Кире Юрьевне. А что они? Отличная пара, как ни крути. Статная дама возрасте, одинокая, к тому же и военные в отставке... Только вот пока отношения у них складывались далекие от романтики, и, по моему мнению, Кира Юрьевна с Потапычем иногда была излишней строга. Ну, как вот сейчас. «Заночуете в селе!» Я так решила. «И не вздумайте ослушаться моего приказа. Вот э, на ночь выпьешь пивка, Потапыч!» Еще строже добавила начальница. Так и получилось, что выехали мы с Потапычем, когда уже начинало смеркаться. А в Нагорно-Овражной прибыли уже... Когда было темно, к тому моменту, когда буханка замерла возле нужного нам дома, я уже не чувствовала места, на котором сидела. Особенно трудный участок был лесной, который, к тому же, не освещался. Ну, и мне достаточно было одного взгляда на дом Василия, чтобы понять, почему он сюда не возвращается.